Глава 9. С каждым днем к Джону возвращались силы. Однако выздоровление шло медленно, и лишь перед Пасхой, которая в тот год была ранней, врачи объявили, что здоровью брата больше ничто не угрожало. Последние недели, проведенные в Ройстоне, были озарены для нас тихим светом покоя и умиленной радости. По моему глубокому убеждению, никогда человеческое сердце не бывает столь открыто любви и благодарности, никогда не ощущаем мы с такой полнотой гармонию бытия, как после тяжелой болезни. Просветленные после пережитых страданий, мы возносим благодарные молитвы Создателю, сохранившему нам жизнь и бесконечно признательны близким за самоотверженную заботу, которой они окружали нас, когда мы лежали на одре болезни. Не каждая мать так лелеет своего сына, как миссис Темпл ухаживала за моим братом. Когда недуг окончательно отступил, состоялась официальная помолвка Джона с Констанцией Темпл. Я уже говорила, что во всех отношениях они были прекрасной парой, и их брак сулил радость всем близким. Март выдался на редкость теплым, к тому же Ройстон, расположенный в долине, был надежно укрыт от холодных ветров. По утрам мы втроём устраивались перед южным фасадом дома, чтобы насладиться весенним солнцем. Оно нагревало кирпичные стены, и они излучали приятное тепло. Мы усаживали брата в широкое кресло, обложив его подушками, и иногда, пока мы вышивали, он читал нам вслух. Как раз в это время вышел том сочинений мистера Теннисона. И идиллическая величавость его поэзии удивительно перекликалась с нашим настроением умиротворения и покоя. Воспоминания о той далекой весне, о тех благословенных часах, дорогой Эдвард, по сей день живы в моей памяти — Я будто сейчас слышу тонкий влажный запах фиалок, вижу яркие цветы крокусов на лужайке. Казалось, Джон выздоравливал не только телом, но и духом. Наваждение, терзавшее его, явно рассеялось, и он больше не вспоминал о тех тягостных событиях, которые прежде постоянно поглощали его мысли. Разумеется, При первой же возможности я рассказала брату о портрете Адриана Темпла. Он выслушал меня с живейшим интересом, однако к моему удивлению ничего не сказал и потом ни разу не заговаривал со мной о портрете. Не знаю, удовольствовался ли он моим рассказом или ему не хотелось возвращаться туда, где его сразила болезнь, только он ни разу не зашел в картинную галерею до самого отъезда из Ройстона. Зато я бывала там часто. Портрет Адриана Темпла непостижимым образом притягивал меня, и я постоянно приходила смотреть на него. Действительно, Кисть живописца создала необычайно выразительный образ, и по мере того, как поправлялся Джон, я начинала смотреть на портрет иными глазами. Быть может, тут сказалась и сила привычки, которая, как известно, сглаживает даже самую сильную антипатию, но так или иначе понемногу ослабевало отвращение, которое этот человек внушил мне с первого взгляда он уже не отталкивал меня, и я даже стала любоваться красивым овалом лица, карими глазами, прекрасными точеными чертами. Бывали минуты, когда я с сожалением думала о печальной судьбе столь незаурядной личности, сокрушалась, что смерть настигла его в расцвете лет, и хотя он погряз в пороках, Его недолгая жизнь прошла в горьком одиночестве. Миссис Темпл и Констанция не раз заставали меня в галерее перед портретом их предка и шутили, что я влюбилась в Адриана Темпла. Однажды утром, в один из первых апрельских дней, когда яркое солнце с необычайной силой осветило картину, Мне пришло в голову вглядеться в свиток с нотами, свисавший с пьедестала, на который так непринужденно облокотился Адриан Темпл. До этого момента мне казалось, что на свитке лишь некая имитация записи музыкального произведения, как это обычно делалось на картинах, где среди всевозможных атрибутов присутствовали и нотные листы. Давая условное изображение нотного стана, художники никогда не воспроизводили какое-либо конкретное музыкальное сочинение. Правда, я сейчас вспомнила, что на памятнике Генделю в Вестминстерском аббатстве также изображен свиток с нотами, и на нем высечены первые такты величественной мелодии «Я знаю, что спаситель жив». И вот в то утро, вглядевшись в картину, я поняла, что ноты на свитке образовывали связанную мелодию. Побуждаемая любопытством, я встала на стул, чтобы лучше рассмотреть их. Казалось, они стерлись от времени и проступали смутно, будто сквозь пелену. И все же спустя мгновение я прочитала в них начальные такты гальярды, «Иссюиты Грациани», столь хорошо знакомые моему брату и мне. Тетрадь с записью этого произведения я видела, по-моему, не больше двух раз. Однако эта мелодия так глубоко врезалась мне в память, что я без особого труда убедилась, что вижу начало гальярды и ничто иное. Правда, ноты были нарисованы довольно небрежно но у того, кто был знаком с этим произведением, не могло возникнуть сомнений. Не скажу, что я была сильно поражена, однако у меня появился новый повод для размышления. Разумеется, это могло быть простым совпадением, но, скорее всего, Адриан Темпл сам пожелал чтобы его любимая мелодия была запечатлена на его портрете. О своем открытии я решила не рассказывать брату, опасаясь пробудить в нем угасший было интерес к истории, которую, как я надеялась, он уже совсем выбросил из головы. В начале апреля наш тесный счастливый кружок распался. Джон вернулся в Оксфорд, Миссис Темпл ненадолго уехала в Шотландию, а мы с Констанцией отправились в Орд-Малтроверс. Учеба Джона в Оксфорде заканчивалась. Он рассчитывал получить степень в июне, а бракосочетание с Констанцией было назначено на сентябрь. Брат вернулся в колледж Магдалины в приподнятом состоянии духа. В ящиках за окном цвели цветы, и комната показалась ему светлее и наряднее. Последовавшие месяцы были небогаты событиями, поскольку Джон сразу же прилежно засел за учебники и из всех развлечений позволял себе лишь прогулки верхом. Для этой цели он выписал себе из орта двух лошадей. Через две недели... После возвращения в Оксфорд брат получил письмо от мистера Смарта, в котором тот извещал его, что может вернуть ему скрипку Страдивари в полном порядке. По словам мистера Смарта, все знатоки единодушно подтвердили высказанное им с самого начала мнение, что инструмент не имеет себе равных, и сэр Джон действительно владел уникальным и прекрасно сохранившимся образцом искусства великого мастера. Мистер Смарт восстановил струны и настроил скрипку, а поскольку басовая рейка сохранилась в первозданном виде и отличалась необычной для старинных инструментов прочностью, то он счел необязательным менять ее. Это легко можно сделать впоследствии, если она не выдержит нынешние струны. С разрешением мистера Смарта звучание скрипки проверил молодой виртуоз из Германии. Он играл на многих великолепных инструментах, но, по его признанию, ему еще не доводилось держать в руках подобное чудо. Брат поблагодарил мистера Смарта, и попросил прислать скрипку в колледж Магдалины. Между тем, мистер Гаскелл больше не приходил к Джону музицировать по вечерам, хотя никакой видимой причины для охлаждения не было, и мистер Гаскелл всей душой стремился сохранить прежнюю дружбу. Но молодые люди виделись все реже, и в конце концов, Они лишь случайно встречались на улице. Как я полагаю, все это время брат усиленно упражнялся на скрипке Страдивари, но всегда в полном уединении. Когда он завладел скрипкой, в нем появилась замкнутость и скрытность, совершенно чуждые его истинной природе. Ни сестре, ни другу не доверил он своей тайны, Мистер Гаскилл естественно, не подозревал о существовании скрипки Страдивари. Получив посылку из Лондона, брат бережно распаковал ее и решил немедля испробовать скрипку новым смычком работы Турта, который он приобрел у мистера Смарта. Чтобы непрошенные гости не застали его врасплох, Джон запер дубовую уличную дверь. Много времени спустя он признался мне, что ожидал услышать звучание прекрасного тембра, но, коснувшись струн смычком, испытал поистине потрясение. Полились глубокие и чистые звуки. Казалось, будто все пассажи сливались в один мощный аккорд или две скрипки играли дуэтом. Во время болезни Джон не прикасался к инструменту и, естественно, полагал, что утратил былую гибкость кисти и беглость пальцев. Однако, как ни странно, техника его нисколько не ухудшилась, напротив, она стала почти виртуозной. Он и не подозревал, что способен играть с таким чувством и блеском. Брат мог объяснить это только чудесными свойствами скрипки Страдивари, и тем не менее его не покидало ощущение, что удивительные способности появились у него как следствие недавней болезни или в результате какого-то непостижимого воздействия, и от этих мыслей ему становилось не по себе. Он велел поставить замок на шкаф, где нашел скрипку И каждый раз, закончив играть, бережно прятал ее на старое место и только потом отпирал наружную дверь. Тем временем закончился летний триместр. Наступили экзамены, и оба молодых человека с честью выдержали испытания, однако по скромности не подавали вида, что остались весьма довольны собой. Результаты должны были быть оглашены через несколько недель. Наступил вечер накануне того дня, когда Джону предстояло проститься с Оксфордом. Стрелки часов близились к девяти, но было светло, и багряный закат пылал на небе. Тёплый воздух благоухал запахами цветов, как в тот памятный вечер, когда ровно год назад впервые явилась тень, Адриана Темпла. С тех пор брат исполнял ореопагиту множество раз, но видение больше не повторялось и не слышалось знакомое поскрипывание плетеного кресла. Джон в задумчивости сидел в гостиной, с легкой грустью глядя на закат, последний в его студенческой жизни. В голове его проносились мысли о будущем, или, быть может, он жалел, что немало сил истратил понапрасну. Как вдруг воспоминания об июньском вечере прошлого года ожили в нем с необыкновенной яркостью, и ему неудержимо захотелось сыграть ариопагиту. Отперев шкаф, он вынул скрипку, и в мягком золотистом свете угасавшего дня она вспыхнула и засияла всеми изысканными оттенками лака. Когда началась Гальярда, Джон взглянул на плетеное кресло, втайне надеясь увидеть в нем знакомую фигуру, но ждал он напрасно и безо всяких происшествий доиграл сюиту до конца. Едва умолкла скрипка, как послышался стук в дверь. Поспешно спрятав свое сокровище, брат пошел открывать и увидел мистера Гаскила. Тот вошел, смущаясь, явно не зная, будут ли ему рады. «Джонни», — произнес он и осекся. «Бывает, мой дорогой племянник, что мы невольно называем тех, с кем нас когда-то связывали тесные узы их домашним, или уменьшительным именем, хотя старая дружба, дававшая на это право, осталась в прошлом. Но порой мы сознательно прибегаем к подобному обращению, чтобы напомнить старым друзьям о прежней близости. Именно эти чувства, скорее всего, и побудили мистера Гаскела назвать Джона его уменьшительным именем. «Джонни, я проходил мимо». «И услышал твою скрипку. Я узнал знакомую мелодию, ты играл ариопагиту, и мне захотелось зайти к тебе. Надеюсь, не помешал?» «Нет, нисколько», — ответил Джон. «Это последний вечер в нашей студенческой жизни, последний вечер в Оксфорде. Завтра мы простимся с юностью, и для нас начнется другая взрослая жизнь». Теперь мы редко видимся, и, каюсь, это моя вина. Но как бы там ни было, расстанемся друзьями, ведь у нас не так много близких людей, чтобы мы могли позволить себе забывать о них. Он от всей души протянул руку. Голос его чуть заметно дрожал, возможно, из-за искреннего волнения но скорее из-за того, что мужчины не любят признаваться в глубоких чувствах, предпочитая светскую сдержанность. Брат, тронутый словами старого друга, пожал протянутую руку. После минутного молчания завязалась беседа, поначалу немного натянутая, а затем все более непринужденная. Они толковали о том осем, И мистер Гаскелл поздравил Джона с предстоящей женитьбой, о которой до него дошли слухи. Спустя некоторое время он поднялся, собираясь уходить, но вдруг сказал. «Должно быть, в последнее время ты много играл на скрипке, и, насколько могу судить, достиг поразительных успехов. Когда я шел по улице, твоя скрипка буквально заворожила меня». Не помню, чтобы раньше тебе удавалось извлекать из инструмента столь чарующие звуки. Звучание аккордов поражало мощью, и мне даже почудилось, что кто-то еще играл с тобой. Я и не думал, что скрипка пресенды обладает столь изумительными качествами. Похвала мистера Гаскела была лестно брату, а тот между тем продолжал. «Сделай одолжение. Сыграем вместе Арио на прощание». И с этими словами он сел за фортепиано. Джон собрался было достать скрипку Страдивари, но вспомнил, что утаил ее от мистера Гаскила. «Если он покажет ее теперь, то придется объяснить, откуда она у него появилась». Смутившись, он довольно холодно отказался играть, сославшись на усталость. Подобная перемена в настроении друга не могла не обидеть мистера Гаскила, но он не стал настаивать, сразу же поднялся и после нескольких формальных фраз удалился. Прощаясь, он пожал руку Джону, пожелал ему семейного счастья и сказал — Не забывай своего старого товарища. Помни, если тебе понадобится верный друг, ты знаешь, где найти его. Джон слушал, как на лестнице стихали шаги, и невольно направился к двери, словно хотел вернуть друга, но передумал. Однако последние слова мистера Гаскила запали ему в душу, и впоследствии он нередко вспоминал их.